Учер рассказал, что произошло. Армия эмигрантов высадилась на Кибронском полуострове, их предали. Оставшихся в живых заключили в Ванскую тюрьму и приговорили к смерти. Танги де Корбиан добился разрешения проститься с матерью и сестрой и дал честное слово. Он вернется в назначенный час, чтобы быть казненным вместе с товарищами. Я должен его разбудить в пять часов и отвезти обратно. Елизабет молча выслушала кучера. Она приняла решение. Ее семья, ее родовое имя не должны угаснуть. Слово дано, Жозеф. Я сама разбужу брата. Она вернулась в замок, поднялась в комнату танги. Он был измучен и спал глубоким сном. На столике у кровати лежал подарок матери, молитвенник, открытый на молитве, которую следует прочесть перед смертью. Элизабет взяла одежду молодого человека и вышла из комнаты. Она остригла свои светлые волосы, надела военную форму брата и посмотрела в зеркало. Сходство было такое, что никто не различил бы подмены. Девушка опустилась на колени и до рассвета молилась. Когда пробила пять часов... Элизабет сорвала в саду белую камелью, вделав петлицу, и пошла на конюшню. Жозеф не узнал ее. Они приехали в ван, и Элизабет присоединилась к веренице осужденных, бредущих, к месту казни. Когда палач выкрикнул «Танги де карбиан», девушка спокойно вышла вперед. Раздался ружейный залп. Элизабет рухнула на землю, пуля пронзила ей сердце. Она лежала на спине. с лицом, обращенным к небу, и улыбалась смерть. Белая камелия окрасилась кровью. Жозеф, преисполненный горе, возвращался в замок. В воротах города он встретил танги, скачущего весь опор. — Что ты натворил, несчастный? Откуда ты едешь? А торопев старый слуга пробормотал. — Если это вы, кого тогда расстреляли? Анги де Карбиан понял, что произошло. Он крепко спал и проснулся позже срока. Не обнаружив своей одежды, позвал служанку, потом Жозефа. Никто не отозвался. Он надел охотничий костюм и бросился в ванн. Это была Элизабет. Она умерла вместо меня. На следующий день Жозеф поехал на место казни. Тела расстрелянных оставили лежать на площади для устрашения. За хорошую плату Жозефу разрешили забрать труп. Тело Элизабет доставили в замок и похоронили в часовне. Лепестки, окрашенные кровью камелии, Танги де Корбиан хранил под хрустальным колпаком на золотой подставке. Он женился, и эта реликвия переходила из поколения в поколение. Сейчас она стоит... на письменном столе твоего отца. Гаэль не дослушал эту семейную историю, заснул. Последние три недели Бланш и Эрик поддерживали внешне безупречные отношения. Эрик приходил в спальню Бланш, будил ее робкими, но умелыми ласками, и она не лукавя говорила ему, что ей было хорошо. Он возвращался к себе перед рассветом, больше не ложился, и читал, пока Жанна не приносила кофе. Бланш не упрекала себя за измену Пьеру. Такова жизнь, это было неизбежно в ее положении. Но наслаждение, которое давал ей Эрик, нельзя было сравнить со счастьем, которое она испытывала с Пьером. Бланш никогда не переставала думать о Пьере. Особенно теперь, когда Гаэль не было рядом, и не на кого было излить свои чувства. Однажды они завтракали вдвоем. Бланш рассеянно следила за жеребцом Люцифером, заигрывающим на лугу с новой племенной кобылой. Эрик заметил, просматривая газетные заголовки. «Кажется, вы тоскуете, Бланш. Тоскуете?» Она улыбнулась, встала из-за стола, закрылась в спальне, улеглась в постели и долго, с яростью и до боли ласкала себя. Когда тело насытилось, а мысли обрели спокойствие, села писать Пьеру. «Желание быть с тобой стало навязчивой идеей, сладкой, жгучей и немного отталкивающей. Раньше я думала, что надо мною властвует только солнце, теперь я живу верой в то, что ты есть. Каждый раз, дотрагиваясь до твоего тела, я дрожу от желания. Каждый раз, касаясь твоей руки, сильной и нежной, я трепещу перед ней я обожествляю ее». Мне хочется положить в твою ладонь все золото, все алмазы мира. Я чувствую себя шальной, шальной, как ветер. Наши слишком короткие встречи заставляют меня страдать. Я безумию, как лошадь, когда иван вонзают в бока шпоры. Ты понимаешь меня до конца. Это потрясает. И каждый раз я ухожу все более и более принадлежащей тебе, еще сильнее раздираемой чувствами, более жаркой от невыносимого желания. Я очень цельная натура. И то, что я люблю, я желаю чрезмерно. Я категорично, и мне надо полностью владеть тем, что люблю. Слишком решительно, чтобы не видеть истины. Она меня потрясает. Я каменею, когда думаю о том, что ты для меня значишь. Хочу оказаться в пустыне, где нет ничего, кроме бесплодной и пустой земли. Я хочу этого... потому что там где нет никого ты сможешь прийти ко мне протянуть ко мне руки показать свое лицо с любимыми чертами крепкое тело с горячей кровью и я схожу с ума становлюсь несчастной как животное впадающее в безумие от огня почему почему ты такой какой то есть такой родной что твои слова эхом отзываются во мне «Почему наши тени сливаются? «Почему, когда ты приближаешься ко мне, «у нас под кожей возникает одно и то же ощущение? «Прости мне мое отсутствие, «как я прощаю тебе твое молчание. «Почему ты никогда мне не пишешь?»» Бланш вложила в конверт вместе с письмом «Голубиное перышко». Она подобрала его на утренней прогулке, когда села под яблоней посмотреть на фотографии Гаэль, которые всегда были при ней. Заклеила конверт. написала адрес, и, услышав чьи-то шаги, быстро сунула конверт в карман, хотя чернила еще не просохли. В дверь постучался конюх Жозеф. — Мадам, ежели желаете, пройдите в конюшню. Кокетка вот-вот ожеребится, схватки уже начались, я бегу за ветеринаром. — Спасибо, Жозеф, я спускаюсь. Не могли бы вы по дороге опустить это письмо? — Жозеф взял письмо, но Пьеру не суждено было его получить. Адрес стерся, и на почте не смогли его отправить. В Тервьерш молилась об Терзян. Эта привычка осталась у нее с детства. Когда они с Бланш были маленькими, мать приучила их каждый вечер перед сном читать молитву. Они выучили ее Не понимая смысла, знакомые слова там перемежались с непонятными, и фразы строились непривычно. Став матерью, об безуспешно пыталась приучить молиться Верену. об оставалась совершенно одна в большом доме. Она молилась, стоя на крыльце и глядя на недавно подстриженную лужайку, на сосны, ели, рядом с ними деревья, сбросившие листву, казались совсем жалкими. об смотрела на озеро. которая вот-вот превратится в заснеженное поле. Думала о своей сестре Бланш, от которой давно не было вестей, о Жаке и о Верене. Она закрыла глаза и так ясно увидела дочь, что подняла руку, чтобы приласкать ее.